Примерно с четверть часа после ухода Планкета Сэм чувствовал себя уже не таким несчастным, но потом затклый мрак темницы снова стал нагонять на него тоску. Поэтому он испытал скорее облегчение, чем страх, когда услышал пронзительное хихиканье в самом темном углу своей тюрьмы, а вслед затем неожиданно увидел маленького старичка с длинной бородой.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 ловко он сыграл нынче утром ничего не скажешь Хи -хи -хи -хи -хи -хи. прилежный паренек и шустрый, да ведь я его сам когда-то учил все было бы в порядке Да меня срочно вызвали в шотландию старые мои приятельницы три ведьмы по делу Макбета, что ли кто это проболтался сердито спросил марлограмм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 — Обскакали! Что за глупости, не считая Мерлина? А он уже вышел в отставку. Отсюда и до самых Аркнейских островов нет волшебника лучше меня. — Ну, тогда должно быть у вас сегодня выходной, — угрюмо сказал Сэм. — Выходной! Ах, обскакали! Давай, давай, мой милый, еще одно такое слово и выбирайся из этой темницы сам, как сумеешь. «Мистер Морлограм, я приношу вам свои извинения. Кстати, как вы сюда проникли? Нельзя ли мне выйти тем же путем?» «Нельзя!» — резко оборвал его Морлограм. «Ни тебе, никому другому, не непричастному к нашей профессии. Ты что думаешь, мой милый, мы даром двадцать лет в подмастерьях ходим?» «Ладно». Давай наведем ясность кое в каких вопросах. Во-первых, принцесса Милисента. Ах, какой славный, лакомый кусочек. Смените-ка пластинку. Прямо наводите ясность и все. Когда я ушел, она играла в какую-то идиотскую игру, а вокруг нее горели какие-то плошки. Там я ее и оставил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 — На это он мастер. Но он импровизатор, и ничего больше. А на импровизации далеко не уедешь. Я люблю составить план, где все предусмотрено заранее. — И какой же у вас план? — А уж это не твоя забота, мой милый. — Помилосердствуйте, — вскричал Сэм. — Как же не моя? — Да я здесь влип хуже некуда. — Но ведь ты герой, храбрец, верно? — Нет, неверно, — сказал Сэм. «Будь я герой, я бы не служил у Олдеби, Димма Пелли и Тукса. Между прочим, димок здесь». «Знаю. Димок входит в план». «Что же это все-таки за план?» «Я его дорабатываю. До скорого, мой мальчик». И он исчез. Из темного угла донеслось последнее замирающее...